Глава восьмая. Против воли альянса. Я снова была в космосе, на пути к объекту, координаты которого мне прислал Кабальди. Снова катер преодолевал пространственный прыжок, от чего меня ощутимо м у т и л о и висок с каждым ударом пульса, простреливало едкой болью. На моем летном костюме сидела т о л с т я н к а а за креслом пилота расположился помощник МР 1 2 Утративший облик ослика и обретший вид совершенно чудовищной твари, с сильно вытянутым черепом и длинным хвостом. Цифрографию которой я добыла в сети. Цифрография была старинной, образ на ней запечатленный вообще древний, с тех времен, когда планета Земля была единственной заселенной людьми. Поверх изображения было написано красными буквами с к а п л я м и стекающей крови. Элайн. И тут уж я вспомнила. Где видела эти выезжающие челюсти? И пришла к выводу, что облик чужого будет просто идеальным для МР 1 2 в предстоящем походе. Почему бы и нет? И отнюдь не внешний вид МР 1 2 меня беспокоил. Теперь, когда у меня появилось время немного осмыслить происходящее, я признавала, что зашла в тупик. Что было вначале? Я знала только, что появился некто, назвавший себя великим сторм. о Этот некто обладал определенными военными мощностями и технологиями, до которых еще не дотянулись ученые альянса. Он завладел телами нескольких людей и сделал из них промежуточные вычислители, которые обрабатывали те данные, что присылали им Альхез. к р а е в ы е устройства. Представители же альянса видели несколько медиумов. И на этом все. Почему все это натолкнуло меня на мысль о том, что Диверан не существовало, а потом я увидела этих серых кораллоподобных, да еще наращенных поверх крабовых тел? Возможно, их тоже создал Верховный Стор. Так кто же он? Откуда пришел? Какие цели преследует? Зачем ему алмазы? Наукальян с а ш а г н у л а далеко. Я не верила в то, что Творец может появиться ниоткуда. Следовательно, существо, которое назвали Верховным Стором, откуда-то пришло. Наличие военной техники и помощников говорили о том, что там, где он жил раньше, были развиты промышленность и наука. Следовательно, за ним стоял кто-то еще, кто-то готовился прийти сюда. Целые расы Верховных Сторов. От этих мыслей становилось неуютно. Если таких сторов прилетит много, альянсу не выстоять. Мы даже одного не одолели. А вдруг те, кто стоит за ним, пристально следят за происходящим, и как только с этим экземпляром что-нибудь случится, начнут активную экспансию. Я поежилась. Иногда просто хочется побыть женщиной, купить себе к р а с и в о е п л а т ь е и ни о чем больше не думать. Не сделаем ли мы хуже, чем было? Если разрушим главный корабль флота Диверан, обязательно спрошу об этом у Кабальди. Он хоть и напоминает мне ядовитую змею-убийцу, кажется вполне способным думать. И потом, Аэда, я была готова на многое, чтобы вытащить его оттуда, из этого не прекращающегося кошмара. Но если пару дней назад я была намерена попросту убить Верховного Стора, то теперь в одиночестве. Засомневалась. В самом деле, не делаем ли мы хуже? И не допустила ли я р о к о в о й о ш и б к и с в я з а ш и с ь с Кабальди таинственной о р г а н и з а ц и е й которая изначально была против сотрудничества с д и в е р а н а м и Я прикусила губу. И так плохо, и, и так. Но одна я, Айда. Не помогу. Тут все-таки нужна поддержка людей, имеющих опыт боевых операций, людей заинтересованных. А тех, кто поддерживает политику альянса, помощи не дождешься. На полупрозрачной панели управления загорелось оповещение о выходе из пространственного прыжка. Еще несколько секунд, и вместо размазанных черно-белых полос за панорамным стеклом катера снова появились разноцветные капли далеких звезд. Я еще раз сверил а с координатами, что до Валка Бальди. Все верно, а потом черноту за стеклом. Заслонила небольшая станция, н о в е н ь к а я похожая на бублик, только блестящая, словно его поверхность вскрыли ртутью. Конечно, станция была меньше содружества, но гораздо больше моего катера. Так что, когда гостеприимно открылся приемный шлюз, это было похоже на открывшееся окно в многоэтажном доме. Марго, мы тебя ждем, последовало сообщение от Джерома. Приемный шлюз открыт. Я поежилась. зародившиеся чувства, что мы что-то делаем неправильно, не отпускало. Сама все равно не справлюсь, подумала я, заводя катер в светло-желтыенутр ушлюза. И это было похоже на оправдание. Дождавшись, пока катер встанет на р а с п о р к е я развернулась в кресле и посмотрела на МР 1 в Зрелище, конечно, то еще, но теперь я с ним не собиралась расставаться. Не стоит забывать. Что эта станция все же территория временных союзников, которые собирались пустить меня в расход, лишь бы навредить Диверанам. Иди за мной, передала я команду кибербионику и погладила кожистые листочки толстянки. С некоторых пор я ловила себя на том, что этот маленький ритуал меня успокаивал и как будто Аэда был рядом, протягивал мне искусственный цветок в горшке. Дождись меня, я иду. Прошептала я, открывая люк. Трап выбрасывался автоматически. На входе во внутренние отсеки станции меня уже ждал Кабальди, который успел прилететь раньше. Он просто удивительно владел собой. По крайней мере, ни один мускул не дрогнул на его спокойном, сосредоточенном лице, когда он смотрел мне за спину. Я-то знала, кого он там видел. МР 1 2 т тяжело топал и постоянно чем-то хрустел. Возможно, принаравливаясь к обновленному строению челюстей. Привет, сказал Жером. Как долетела? Ничего. Сейчас тебе принесут тоник. г у б ы к а б а л ь д и тронул едва з а м е т н а я у л ы б к а и он все же ткнул пальцем мне за спину. Это кто? Мой к и б е р б и о н и к Он будет со мной. Твердо ответил я, пресекая возможные возражения. Однако их не последовало. Как скажешь. Идем. Я отведу тебя в твою каюту, передохнешь. Я нахмурилась. И без того потеряны много времени. Как там он? Жив ли? В каком состоянии? Как долго выдержат его внутренние органы, если стор дал полную вычислительную нагрузку? Никогда отдыхать! Буркнул сердито, глядя в ледяные глаза убийцы. Тоник действительно принесли. Запечатанный стакан притащил робот. п о х о ж и й на гигантскую размером с кулак муху. Вместо крыльев он громко зудел пропеллерами, а в манипуляторах сжимал верхний край стакана. Кабальди осторожно принял его, и муха улетела куда-то в сумрак коридора. А я приняла стакан, сломала выступ на крышке и сделала большой глоток. Приятный тоник от побочных эффектов, сопровождающих прыжки в космосе, ничего более. Кабальди осторожно взял меня под локоть, увлекая за собой по коридору. Я руку выдернула, пошла рядом. Он хмыкнул, но больше не предпринимал попыток ко мне п р и к а с а т ь с я Так мы и шагали, неторопливо, бок у бок, и я сжимала пальцами пластиковый стакан, цепляясь за него, чтобы растопить все свои страхи. Отдыхать надо, сказал наконец Кабальди. Если ты хочешь принимать участие в спасении своего друга, ты немного передохнешь, а потом расскажешь нам все, что знаешь. Может быть даже даже доступ к своему хранилищу данных. Впрочем, все зависит от того, что пожелают мои друзья. Может и дам. Он был прав насчет отдыха. Если Аэда убили, мы уже ничего не изменим. Но мне нужны силы, чтобы побороться за человека, которого успела полюбить. Мне бы хотелось принять участие и в обсуждении всего этого. Я остановилась, повернулась к нему. Нас разделяло не больше шага, и я видела и горькие морщинки в у г л а х жесткого рта, и д а в н и й почти с г л а д и в ш и й с я шрам на щеке, и редкие веснушки. Внезапно подумал о том, что молодой кабальди был рыжим, и потому сейчас у него волосы совершенно неопределенного пегого цвета. Выцвели з а п р о ж ж и т ы е годы, потеряли яркость, что дает беспечная и невинная юность. Меня пугает. То, что все-таки за д и в е р а н а м и может стоять цивилизация, настоящая цивилизация, понимаешь? И что, если мы уничтожим верховного стора, прилетят другие, и тогда никому не поздоровится. Марго, он снова задумчиво взял меня под локоть, и я уже не сопротивлялась. То, что ты рассказала, невероятно ц е н н о Это даже оправдывает то, что мы у д а л и тебя замуж за так называемого диверанина. Хотя как-то убедилась, никакой он не диверанин. Не думаю, что кто-то прилетит, если мы разнесем на куски этого, потому что за все годы, что они здесь, ни одного сигнала не было отправлено с главного корабля, ни одного. А вы следили? Разумеется. Кабальди даже фыркнул. Это выглядело так удивительно ч е л о в е ч н о Творец не мог взяться ни откуда, прошептал я, слепо глядя на с е р ы е с т е н ы коридора. Не мог, согласился д Жером. Но если он ни с кем не пытался связаться, можно сделать вывод о том, что там во вселенной творцов он попросту никому не нужен, и никто не явится мстить нам за убитого собрата. В словах Кабальди была железная логика, и она немного успокаивала. В самом деле, если Верховный Стор за все эти годы не выходил на связь со своими... Значит, тон либо последние своей расы, либо никому не нужен, либо скрывается. Как вы взорвёте корабль, чтобы при этом не пострадало с о д р у ж е с т в о и другие корабли? – спросила я. Там, возможно, тоже будут переделаны н е люди. Он усмехнулся, покосившись на меня. И такие средства у нас есть, Марго. Новые разработки, о них мало кто знает. Скажу лишь, что корпус корабля не пострадает. Но внутри не останется ничего, и внутри один пепел. Пойми, мы не стремимся уничтожить содружество, не пытаемся убивать людей, мы ж е не террористы какие. Но от этого стора, который собирает данные на всех, а потом сливает их служба мальяна. с Надо избавляться. Это здорово, что никто из наших не пострадает. Согласилась я и добавила: если только ты не лжешь. Наконец Кабальди остановился перед шлюзом жилой отсеки и строго посмотрел на меня. Марго, в данной ситуации мне нет смысла тебя обманывать. Я пожала плечами и ничего не ответила, а он набрал код на замке. Двери шипением разъехались в стороны, и я ч у т и л а с ь в жилом пространстве станции. То, что станция новенькая, стало ясно еще на подлете. Начинка тоже не разочаровала. Все чистенькое, белое с проблесками хрома. Кое где с контрастными черными панелями, и люди тут были, в основном мужчины, но встречались и редко и женщины. Все в темно-синих летных костюмах, аккуратно по военному стрижены н е или гладко причёсанные. Тебе повезло, сказал Кабальди негромко. Ты в координирующем центре. Эти его слова внезапно натолкнули меня на интересную мысль. А ведь мне дали координаты станции. Мне позволили увидеть сердце п р о т и в н и к а л ь о в а л ь я н с а Значит ли это, что мне дадут потом беспрепятственно уйти? И очень хорошо, что я подумал об этом именно сейчас, пока еще никому не дала доступ к своим данным. Просто надо быть начеку и готовиться к походу на диверанский корабль еще и самостоятельно. Миновав большую зону отдыха с белыми диванами из мягкого пластика, с прозрачными журнальными столиками. На которых к о е г д е были разложены индивидуальные визуализаторы. Мы наконец углубились в отсек с каютами. Кабаль дежестом фокусника извлек из нагрудного кармана пластиковую карточку и вручил ее мне. Располагайся, советую вздремнуть часок. Ровно через три часа совещание. Пожалуйста, оставь своего помощника в каюте. Тебя никто не тронет, Марго. И ушел, н а с в и с т ы в а й веселый мотив. Я провела карточкой по п а н е л и замка. Дверь шипением скрылась в нише, и мы с МР 1 2 прошли в мою каюту. Собственно, это была самая обычная каюта для персонала станции. Маленькая комната, где есть узкая кровать, гладко засланная серым одеялом, шкаф в нише, несколько полок и тумбочка, на которой стоит графин с водой и стакан. Санузел скрыт за матовой панелью. Отгорожен в углу. Я заглянула туда, нашла утилизатор и бросила в него пустой стакан из под тоника. Потом сняла поясную сумку, в которой лежал контейнер с так и не потраченными алмазами и кое-какими медикаментами, которые я приобрела еще на к а е н е Там же хранился заветный препарат, который мне дал Аэда. М.Р. 1 2 сразу улегся по п е р е к двери, а я аккуратно сняла с костюма толстянку, налила в широкий стакан воды и посадила ее туда. Корешками. Может быть и не нужно было кибербионика вот так сажать в воду, но грунта поблизости не было, а вода, насколько я понимаю, была ему периодически н е о б х о д и м а Толстянка благодарно пошевелила листочками и прислала мне сообщение в виде улыбающейся р о ж и ц ы Вздохнув, я принялась выбираться из костюма. В конце концов Кабальди не так уж и не прав. Для предстоящей операции по спасению Аэда. Мне понадобится силы, но уже забравшись под шерстяное и немного колючее одеяло, я мысленно попросила вселенную, чтобы она сохранила мне Аэда до того момента, как у меня появится возможность выдрать из него проклятые провода и вернуть его к жизни, а потом, потом нам придется убегать от приятеля Кабальди, От альянса. Не просто, но думаю, мы справимся. Самое главное, чтобы мы были. Совещание устроили в просторном рекреационном отсеке. Здесь было много зелени с разных планет. Были вьющиеся розы, нежно кремовые. Рядом обычный темный изумрудный плющ с глянцевыми листочками, а еще настоящие лилии земные, которые я последние годы видела лишь на цифро графиях. Здесь росли и лимонно-желтые и оранжево-веснушчатые. И тигровые, и бордовые. И где-то журчал невидимый под зеленым покровом ручеек. Сад разделял о с е к на небольшие секторы. Некоторые были превращены в бассейны с пузырящейся водой. На некоторых разместили столики и стулья из белого пластика, а за всей этой красотой а б з о р н а я панель на всю стену. И там вечная ночь, расцвеченная всеми цветами радуги, освещаемая далекими туманностями и звездами. Кабальди привел меня к о с т р о в к у в укромном уголке между пышной магнолией в большой катке и зеленой изгородью в духе архаичной Британии. Укромное местечко, откуда открывается обзор на весь отсек и в то же время укрытый от любопытных глаз. Там стоял большой овальный стол, несколько стульев. В стену ниши п о м и г и в а л о г о н ь к а м и аппарат для изготовления горячих напитков. Я механически поглаживая т о л с т я н к у на моем плече, сел а на стул. Жером деликатно тронул меня за руку. Ты хочешь чего-нибудь? Кофе, горячий шоколад. А где остальные? Я гляделась, в отсеке кроме нас не было ни души. Сейчас придут. Так что будешь что-нибудь? Мы тебя обедом покормим, но чуть позже. А сейчас исключительно для поддержания сил. Хорошо. Я смиренно посмотрела на него. Шоколад, пожалуйста. с л а д к и й чтоб был. Кабальди секунду в ы ж и д а ю щ е смотрел на меня, думая, что это шутка, но я больше ничего не добавила, а потому он о т о ш ё л к автомату. Я проводила его взглядом. Кто бы мог подумать, что Кабальди умеет быть обходительным и даже заботливым? Но ты забыла, что именно таким он и был, когда п о д с е л к тебе по дороге на станцию, даже тогда, когда уже знал, что тебя придётся убить. Ну, и з м е я Он аккуратно поставил передо мной белую пластиковую чашку, полную горячего шоколада. Он так одуряюще прекрасно пах, что даже мой цветочек шевельнул листиками, отчего я спешно дала ему команду: замри. Не нужно кабальде знать о том, что это самый настоящий кибербионик. Нервничаешь? – спросил Джером, внимательно заглядывая мне в глаза. Я кивнула и склонилась над горячей чашкой, обхватив ее пальцами. Это было так приятно и почти забыто. Просто сидеть и греть руки, как дома. Господи, когда я домой т о попаду? Скорее всего уже никогда, потому что Маргариты р о с больше не существует. Немного. Сдержанно у л ы б н у л с ь я. Хотелось бы м -м, ускорить процесс. Ничего с ним не случится, уверенно ответил Жером. Слишком дорогая игрушка, чтобы бломать. Не думаю, что та сущность, что скрывается за именем Верховный Стор, может штамповать таких промежуточных вычислителей быстро. Я даже полагаю, что н е из каждого человека можно такое сделать. И еще, Марго, он запнулся. Я подумала, а вдруг он хочет извиниться за то, что собирался меня убить, или хотя бы за то, что в о т к н у л дротик мне в шею. Ха, наивная Марго. Ты правильно сделала, что решила податься к нам. с легкой улыбкой сообщил Кабальди. Мы тебе поможем. И от этих слов мы тебе поможем. Как-то тревожно с жалось все внутри. Я молча принялась пить шоколад. Сейчас моя главная задача – это попасть на корабль Стора в сопровождении хорошо вооруженных мужчин. А дальше? Уж дальше я поразмыслю, как нам с а э д а оттуда убраться. О, вот и мои друзья. Кабальди заметно оживился. с к а ч а л с я своего места и кинулся мне за спину. Я обернулась под секу к нашему столику. Быстро приближались двое мужчин в абсолютно таких же темно-синих летных костюмах, как и все присутствующие на станции. Оба были молоды, точно моложе Кабальди, атлетического сложения. Но потому, что Кабальди бросил с я их встречать на полпути, можно было догадаться, что эти двое довольно высокопоставленные лица. В тайной организации противников политики альянса я тоже невольно поднялась, открыто рассматривая лица вновь прибывших. Да, они в самом деле казались чуть старше меня. Один был светлорусым, сквозь к о р о т к и й ежик волос просвечивала кожа, и брови были светлыми, и глаза такие же колючие ледышки, как и у Кабальди. В целом лицо казалось приятным, черты правильными. Их портил один лишь изъян. Скорее всего, у парня была когда-то серьезная травма челюсти, и он не заботился поправить внешность имплантом. В результате с одной стороны лица получилась заметная вмятина, как будто в челюстной кости была выдолблена воронка. Второй незнакомец был чуть старше и чуть темнее. Все темнее. Волосы, брови, ресницы. Яркий шатен со с в е т л о к а р и м и глазами. с немного по детски пухлыми губами и ямочкой на квадратном подбородке портил этот обращик мужественности на мой взгляд только нос з а д о р н о курносый он не вязался с общим обликом мужчины как допустим не вязались бы с моим обликом брови ниточки впрочем все это были мелочи Кабальди представил того что стравмы челюсти Карлом а ш а т е н а Генри мы р а с к л а н и л и с ь и сели за стол переговоров Некоторое время молчали. Каждый собирался с мыслями. Затем Карл все же заговорил. Марго, он нервно о т кашлялся. Джером рассказал мне о вашем деле. Пожалуй, мы можем помочь вам. А вы, соответственно нам. Как по вашему, мы можем попасть на г о л о в н о й корабль Деверан. Я мысленно поблагодарила Аэда за то, что слил мне и эту информацию. Возможно, даже не предполагая, как именно я захочу ее использовать. Альхез будут нашими проводниками. Я сделала паузу, с интересом наблюдая за лицами мужчин. Впрочем, на их лицах ничего толком не отразилось. Эти трое великолепно владели собой. Они молчали и ждали. Тогда я продолжила, стескивая пальцами еще теплую, но уже пустую чашку. Я выяснила, что периодически все альхез Летают в г о л о в н о й корабль для технической профилактики. Чтобы попасть внутрь, они транслируют сообщение со своими идентификаторами. Далее внутри все а в т о м а т и з и р о в а н о Никто этих альфьес не встречает. Они отправляются туда, где их действительно ждут такие же кибербионики. Следовательно, никто не мешает нам проникнуть на корабль именно так. Я умолкла. Честно говоря, других идей у меня и не было. Генри покачал головой. А идентификаторы? Если вы говорите о таком способе проникновения, я полагаю, у вас есть хотя бы часть идентификаторов. Я кивнула. Есть, конечно. Иначе я бы об этом не говорила. Хорошо. Задумчиво сказал Карл, сверля меня ледяным взглядом. Допустим, мы можем, нарядившись в э к з о к о с т ю м ы имитировать кибербиоников. Но для этого нужно подлететь как можно ближе к самому кораблю. Маскировку можно включить, подал голос Кабальди. н а ш и ч е л н о к и о б л а д а ю т маскировочным щитом должного уровня. Снова все помолчали. д р у ж е с к о й б о л т о в н и не получилось. Это точно. А вы? Вдруг спросил Генри и потёр пальцами свой курносый нос, как бы оттягивая его книзу. Что вам нужно на этом корабле? Кабальди говорил, но нам бы хотелось услышать точнее. Мне нужно найти там одного человека и забрать его. Переделанного человека, да? Переделанного. Вздохнул а я. Карл расслабленно откинулся на спинку стула, положил руки на стол. Хорошо, Маргарита. Мы окажем вам поддержку в обмен на возможность беспрепятственно проникнуть на корабль. Но времени у вас будет. ровно столько, сколько понадобится моим людям, чтобы этот корабль заминировать. После этого мы уходим, независимо от того, получится у вас найти вашего человека или нет. Но я в о ч а я не глянул на Кабальди, а потом сообразила, что он изо всех сил сжал под столом мою коленку. С ними не спорят, буквально кричал его встревоженный взгляд. И я поняла, и закончила. Как скажете, господа. Меня все устроит. Тогда мы ждем, когда вы дадите нам доступ к данным, необходимым для операции. Мягко сказал Генри. Пусть Джером подключит вас к сети станции, а вы в свою очередь дайте право доступа для нашего агента. Хорошо, кивнул а я и п о с и л взгляд в пустую чашку. Что, если я не успею? Они улетят, а мы с Айдо останемся без защиты и поддержки. У меня условия. Торопливо добавил я. Поймала панический взгляд Кабальди, полностью его проигнорировала и, глядя в недобрые холодные глаза Карла, сказала: «Ключи к зашифрованной части идентификаторов вы получите тогда, когда мы будем у Деверанского корабля. И еще, я полечу на своем катере. Вас заметит». Последовал незамедлительный ответ. У моего катера есть маскировочные режимы. Я не отвела взгляд. Потому что если сейчас отступлю, то может статься, что вся моя затея будет совершенно бессмысленной, и все, что Аэда сделал для меня, тоже. Хорошо, внезапно согласился Генри. Но Кабальди полетит с вами. Так мы сможем чуть больше доверять вам. У меня было чувство, что я лечу, падаю в пропасть, ледяной ветер хлещет меня, вертит нещадно, как поломанную игрушку. Значило ли это, что Кабальди будет отдан приказ избавиться от меня, или хотят избавиться от нас двоих, когда все закончится? Но выбор а особо не было, тем более, когда я в самой сердцевине о с и н о о г о гнезда. Одно неловкое движение, и все рассыплется, взорвется, и они попросту порвут меня на части. Как скажете, беззаботно ответил а я, когда приступаем к сборам. Вы с Кабальди. Пойдете в центр управления и там передадите нам те данные, которые готовы передать сейчас, а также данные о главном корабле. Кажется, они у вас тоже есть. Есть. Не стала отрицать я. Как только данные будут у нас и мы убедимся в том, что они не сфабрикованы на скорую руку, зачем мне это? А вдруг, допустим, вы агент альянса и хотите нанести нам урон? Ну что за глупости? Простонал я. Мне нужно вытащить оттуда моего. Карл поднял руку, призывая к молчанию. Если данные переписаны с другого источника, то вам совершенно нечего опасаться. Это честная сделка, Марго. Он подмигнул и продолжил: как только мы разберемся с информацией, тот же выдаём вам два экзо костюма с нанорегуляцией и вылетаем. Кабальди летит с вами. Хорошо, глухо сказала я. На самом деле то, что они мне предлагали, не было совсем уж хорошо, но выбора действительно не было, и я смирилась, надеясь, что МР 1 2 подстрахует внутри катера, а толстяк, н а если что, переломает кабальде пальцы или откусит. На самом деле я понятия не имела, какой функционал заложил в нее Аэда, знал или что, что в программном модуле установлены триггеры на опасность охраняемому объекту. Дальше все происходило быстро и слаженно. Специалисты станции подключились к моему хранилищу данных. Я в свою очередь дала им п р а в а доступа. Потом я сидела и ела предложенный обед: комплекс корабельного питания, белковое желе со вкусом индейки, мелко р у б л е н н ы й с а л а т из л а м и н а р и и и фруктовые пюре на десерт. Они занимались верификацией данных, еще подтверждение того, что все это не являлось приманкой. Мне кусок в горло не лез. Но я усиленно жевала скользкую, похожую на устрицу массу и заставляла себя ее глотать, потому что неизвестно, когда доведется поесть в следующий раз. Когда же с анализом данных было покончено, Джером Кабальди лично принес мне два э к з о к о с т ю м а новеньких, полетелине, в комплекте со шлемами. Третий э к з о к о с т ю м уже был на нем, и у бедра д е р ж а т е л и плазменный пистолет. Пойдем, сказал он, все собираются. Мне нужно заглянуть в каюту, ответила я. Там оставалось кое-что нужное. И в конце концов МР 1 2 Хорошо, он пожал плечами. Но надо поторапливаться. Вылет через сорок минут. Я кивнула. Управлюсь. Подождешь меня у моего катера? Как скажешь. Недовольно ответил он. Вручил мне экзокостюм и добавил: Оружие тебе тоже дадут. Я его з а х в а ч у с собой. На том мы временно расстались. Я почти бегом бросилась к себе. Кровь суматошно стучала в висках. Скоро, очень скоро я увижу, а э д а От волнения по телу то и дело пробегали мурашки. Внутри все сжималось. Если только он жив. Как же мне хотелось верить в это. Но ведь м и р о з д а н и е не обманет меня еще раз. Очутившись в каюте, я подхватила сумку. Потом вспомнила про э к з о к о с т ю м Бросил ее обратно на покрывало. Все-таки забежал в санузел, в основном, чтобы поплескать в л и ц о холодной воды, потому что щеки пылали. Глянул на себя в зеркало. Взгляд не хороший такой, с безуминкой. Черт возьми! Не поздоровится никому из тех, кто встанет у меня на пути. Пригладила пальцами волосы. Потом, как будто опомнилась, достала ту самую расческу, которую мне принес Аэда. И уже медленно расчесала каждую прядку, словно исполняя магический ритуал, и каждый раз повторяя: пожалуйста, дождись, только дождись. п л а с т и к о в а я расческа оказалась мне теплой. Будела память о его руках, о том, как жесткие ладони скользили по коже, срывая с моих губ стоны. Отбросив совершенно ненужные сейчас мысли, я влезла в экзокостюм, закрепила шлем на липучке, подхватила сумку, скомандовала. м р 1 2 за мной и подключаясь к станционному навигатору, бегом бросилась к катеру, не забыв захватить второй э к з о к о с т ю м и шлем, те, что должны были спасти Аэда. Кибербионик топал следом, время от времени царапая хвостом переборки. Кабальди ждал у трапа, переминался с ноги на ногу и вид имел совершенно желчный, недовольный. Могла бы поторопиться, процедил он и протянул мне новенький бластер. Я его взяла, взвесила в руке. Тяжелый, магазин заполнен, до отказа. Прости, сейчас вылетим. Открыть люк? Это уже кораблю. Правда, там только одно кресло пилота. Добавил торопливо. Ну ничего, я тебе сделаю второе. Кабальди приподнял б р о в ь и ничего не ответил. Молчал он и, оказавшись внутри катера, лишь сделанным безразличием разглядывал ж е л е й н ы е покровы стен, странную панель управления и кресло пилота. Второе кресло. Отправил я команду. Катер некоторое время переваривал полученный приказ, затем с хрустом и чавканьем выдавил еще одно кресло для второго пилота. Кабальди осмотрел его с усмешкой, глянул на меня. Не сожрет? Не знаю. Мстительно улыбнулся я. Все зависит от твоего поведения. Я никогда не был хорошим мальчиком. Он скривился. А ты, Марго, когда-нибудь была хорошей девочкой? Я всегда ею была, буркнул я. Предлагаю синхронизироваться с вашим челноком. Дай мне позывные. Я сам, ответил о н и Замолчал еще на некоторое время, прикрыв глаза. Судя по тому, как по д веками бегали глазные яблоки, Кабальди обменивался сообщениями с управляющим центром. В это же время двери шлюза подались в стороны, открывая взгляду бесконечность, полную звезд. Стартуем, о б р о н и л Кабальди. Координаты тебе известные. И сразу включай маскировку, если, конечно, ты не солгала и она здесь есть. Больше ничего не говорил, лишь следил, как я снова положил руки на панель управления, как их втянула в студень, а затем, когда интерфейс стабилизировался, мягко вытолкнула обратно. Кабальди б р е з г л и в о скривился, потом внезапно указал мне на плечо. Марго, скажи, ты в своем уме? Что это ты на себе постоянно таскаешь? Что за цветочки? Это мне муж подарил, выпалил я. Тем временем Катер зашумел двигателями, приподнялся над платформой и подобрал распорки, втянув их в корпус. Какой муж? о г о р о ш и н а спросил Кабальди. Вы же меня выдали замуж, верно? Вот он и подарил. Иногда я думаю, что ты с большим приветом. Впрочем, дело твое. Главное, чтобы не мешало. Прокомментировал Кабальди и умолк. Больше он ничего не спрашивал, спокойно сидел в кресле, но постоянно поглядывал назад, где у стены расположился МР 1 2 Толстянка замерла на плече и не шевелилась, прикидываясь самым обычным искусственным цветком.